Глава 16. Во Френштадт мы уехали ранним утром, как только проснулись. Когда я вышла из своей комнаты, то обнаружила ожидавшего меня Андреса. Смотрел он с некоторым напряжением, боялся, что за ночь угар пройдет, и я передумаю. Но я, как дала ему согласие еще в кесте, так и забирать назад не собиралась. Живы еще воспоминания о его поцелуях, которые все таки были этой ночью. Страстные жаркие сводящие с ума не хуже любого зелья, которое потратил на меня Даниэль. На подпухших губах было несколько синячков, которые я старательно замазала помадой перед зеркалом. Но несмотря на этот мелкий недочет, сегодня я ужасно нравилась сама себе. Возможно, потому что смотрела на себя через чувство к Андресу. Ведь если я ему нравлюсь, так есть за что. А возможно, потому что сегодня был мой день. Ехать мы решили сразу же Не дожидаясь, пока дом опять наводнят представители сыска. Тем более, что пользы от меня не было, а Роя пока от нас не уезжал и обещал проследить и оказать нужную помощь. Мы даже завтракать не стали, чтобы не задерживаться. "Дома позавтракаем", сказал Андрес, вызывая экипаж по мегафону. И это дома опять наполнило меня искрящимся теплом радости. В самом деле, если все пройдет так, как мы хотим, то его дом вскоре станет и моим. Но тут же на смену радости пришли страхи. Как встретят меня его родители в качестве невестки? Как подчинённая Фьордусариана я нравилась и, казалось, он одобрительно отнесся к нашему внезапно вспыхнувшему роману. Но что он скажет о скорости, с которой Андрес поведет меня в ратушу? А Фьординасриана Ее очень расстраивало, что я не отвечала взаимностью сыну. Что теперь она подумает? Не заподозрит ли в чем то неблаговидном? Андреас, мне кажется, нерешительно сказала я, что идея появиться так рано не очень хорошая. Может быть, позавтракаем в кестии, где-нибудь недалеко от площади? Пати, поверь, я своих родителей знаю лучше, ответил он мне. Их нужно брать тепленькими сразу после сна, чтобы даже опомниться не успели, как уже одобрили наш брак. Он притянул меня к себе и коротко поцеловал в щеку. Не бойся, все будет хорошо. Я не боюсь. Боишься, я вижу, ответил он. Ты ведешь себя точь-в-точь, точь, как когда мы собирались на свадьбу Тересы. Но так как за ночь ты никак не могла завести и потерять хомячка, он усмехнулся и подал мне руку. экипаж как раз подъехал. Времени переживать не осталось, я ухватилась за руку жениха как за последнюю опору. И мы отправились на самую ужасную встречу в моей жизни. Раньше я думала, что таковой окажется встреча с Даниэлем. Но нет. Фиорды Сариана были много, много страшнее. Во Френштат мы приехали настолько рано, что вытащили родители Андреса из кровати в прямом смысле этого слова. Мама его так вообще в пиньюаре синьского шёлка вышла, красивом таком нежно-розовом, и с ворохом кружев. Я старательно изучала ее наряд, боясь встретиться с ней глазами и понять, что мне совсем тут не рады. "Андресита, что случилось?" В голосе Фёрдмина Сриана был настоящий ужас. "Это из-за убийства? Тебя заподозрили?" Тут я вспомнила, что Андрей связывался с родителями, а значит, они знают о трагедии, случившейся в нашей семье. Поэтому наш утренний приезд без предупреждения не мог стать приятным сюрпризом. "Мама, ну что ты?" успокаивающе сказал он. "С чего меня вдруг должны были заподозрить? Но приехали мы отчасти из-за случившегося. Если Патриция собралась все таки использовать отпуск до конца", пробурчал Фьорд Цыряна. "Могли бы и парты факту сообщить, что я не понял бы". Он зевнул, показывая, что совершенно спокоен. Ведь ему и в голову прийти не могли глупости, только что высказанной женой. К чему ему волноваться за сына, если он уверен, что тот ничего противозаконного не совершал? "Я думаю, что Патриция использует этот отпуск", заявил Андрес. "Понимаешь, папа? Ситуация у них в семье сейчас очень непростая". "Да понимаю я, понимаю", пробурчал отец. Одного только не могу понять. Зачем в такую рань надо было приезжать? Так я и пытаюсь объяснить, а ты мне не даешь», — с укором в голосе сказал Андрес. Но если кратко, то мы с Патрисией решили пожениться. Ой, сказала мама и приложила руку к груди. Я решилась поднять на нее взгляд и робко улыбнулась. Она ответила мне немного насторожённо взглядом. Не решила, наверное, как отнестись к этой новости. А поскольку мы собираемся сделать это сегодня, невозмутимо продолжил Андрес. «то и вынуждены были приехать как можно раньше, чтобы все успеть. Тебе же в ратуше договориться надо, чтобы время выделили, а маме с Патрисией купить, что там положено. А столики в ресторане я договорюсь сам. Ага, сказал папа. А к чему такая срочность? Почему нельзя все организовать нормально, как подобает? По его виду нельзя было сказать, что новость оказалась для него ударом. И недовольство скорее было вызвано короткими сроками помолвки, чем чем-то другим. "Да", сказала мама. Она определилась со своим отношением и радостно мне улыбнулась. "Дети, да разве можно что-то нормальное организовать за день?" "Нет, нет, никак не меньше недели". У нас нет этой недели, пояснил Андрес. Ситуация такова, что я сейчас живу с молодой незамужней девушкой в одном доме, в котором кроме прислуги больше никого нет. А это, как вы понимаете, не совсем прилично. Уехать я по понятным причинам не могу. Он оглядел родителей, понял, что эти доводы не нашли у них понимания, и продолжил. Я хотел просто расписаться в ратуше Кести, Но потом мы подумали, что вам хотелось бы провести этот день с нами, если уж родители по не могут. Но если вы настаиваете, что за день ничего нельзя устроить, что ж, тогда мы возвращаемся к первоначальному плану и едем в Кестию. Родителей своих Андрес очень хорошо знал, потому что на их лицах тут же появились обида и возмущение. Проснулись они окончательно. Ну уж нет, сказала мама. Я сейчас звоню своему косметологу и договариваюсь с ней. Потом едем по магазинам. Пабло, немедленно связывайся со своим знакомым из ратуши. Нам нужно точное время, чтобы все успеть. Да рано еще», — сказал Андрес. Может, мы сначала позавтракаем? а?» Мама его посмотрела на часы и признала правоту сына. Все переговоры были отложены до завтрака, а родители отправились приводить себя в порядок. Пока они одевались, проснулись окончательно и вниз спустились уже в несколько другом настроении, подозрительном. "Патрисия, вы только не подумайте, что мы вас в чем то обвиняем", начала его мама. "Но нам кажется несколько странной вся эта ситуация со свадьбой. Андрес вас улюблён давно, и то, что он торопится жениться, неудивительно. Но с вашей стороны я раньше не замечала никаких чувств. Простите, если мои слова вас обидели, но Андрес мой сын. Я желаю ему только счастья, понимаете? Она выглядела такой несчастной и смущенной, что мне даже стало неудобно перед ней. В моих силах было ее успокоить, только не в присутствии жефюрасариана рассказывать о том, что мой бывший жених проводил на мне эксперименты. Да и стоило ли про это рассказывать? Я решила ограничиться одним приворотом. Сариана, Можно я объясню вам все наедине? Конечно, немного удивленно ответила она. Мы прошли в соседнюю комнату, и мама Андресса выжидательно на меня уставилась. Я собралась силами и начала рассказ. Дело в том, Фьюрдина Сариана, что мой бывший жених меня приворожил. Я даже не знала, что у вас был жених, заметила она. Был Не буду рассказывать, почему я уехала из дома и считала, что помолвка сорвана. Но приворот был сложный, длительного действия. Поэтому все это время я считала, что в него влюблена. Но после того, как ваш сын пригласил меня на ужин, я начала просто сходить по нему с ума. Мне это казалось ненормальным, и я обратилась к целителю. Там мне объяснили, что Андрес мне нравился давно. Приворот мешал это понять, а бокал эльфийского вина открыл глаза. А поскольку я держала все это внутри, то и контролировать теперь себя почти не могу. Мне очень стыдно, но только благородство вашего сына не позволило нам перейти на более близкий уровень общения. Тут я действительно покраснела и даже смотреть на нее не могла. Настолько мне было невыносимо в таком признаваться. Но рассказать было непременно нужно, иначе останутся недоговорённости. А нет ничего хуже Чем начинается этого совместную жизнь? Фьордина Сориана порывисто меня обняла и сказала: "Бедная девочка, какая редкостная сволочь ваш бывший жених. Но ничего. Теперь он близко к вам не подойдет, уж мы об этом позаботимся". "Да, и не надо меня так официально называть. Для вас я Селе, или даже лучше, для тебя". Я подняла на нее глаза. Она ободряюще мне улыбнулась. Очень похоже, что отношения со свекровью у меня сложатся как нельзя лучше. За завтраком Селия была необыкновенно оживлена. Она так и светилась радостью. Наверное, каждой матери приятно узнать, что от ее сына сносит голову. Фьорд Цяня задумчиво посматривал то на жену, то на меня. Надеюсь, он не посчитал, что я на нее как-нибудь ментально повлияла. Чувствовала я себя необычайно глупо. Хотя Андрес меня постоянно пытался подбодрить то словом, то взглядом, так что когда мы наконец встали из-за стола, я даже облегченно выдохнула, по возможности незаметно для окружающих. Фьорды с Риано отправились связываться с нужными людьми, а жених меня обнял и прошептал на ухо: "Вот, видишь, все хорошо, а ты боялась. Ты маме про приворот рассказала?" "Да. Я положила голову ему на плечо и зажмурилась. Не хотелось ни говорить, ни думать, а просто вот так стоять к нему прижавшись и молчать. Целоваться тоже хотелось, но ведь его родители могли вернуться с минуты на минуту. А мы так увлекаемся, что на окружающее внимание не обращаем. Я вздохнула. Нет, уж лучше подождать. Хочешь, я покажу тебе нашу комнату? Неожиданно спросил Андрес. В его словах было столько обещания, что у меня опять все сладко заныло в груди, и я еле нашла в себе силы отказаться. Вечером покажешь? Покажу. Все покажу. Согласился он, нежно проводя кончиками пальцев по щеке, а потом по шее. Я надеялась, что он на этом и остановится, но он все таки меня поцеловал. Сопротивлялась я недолго. Меня хватило только на одну паническую мысль: что его родители недалеко. А потом все это стало неважным. Мы и не услышали, как они вошли, пока фюрц громко не прокашлялся. да", сказал он. "Мне теперь и без объяснений понятно, почему вы так торопитесь. Вот только сейчас времени у вас не так уж и много. Нацелуйтесь вечером". Он опять хмыкнул. Какая у меня потрясающая способность влипать в такие неловкие ситуации. У меня было предостаточно времени поразмышлять об этом, пока мы с Силией добирались до крупного торгового центра с лучшими свадебными салонами. С косметологом она договорилась, что та придет после обеда, так что нужно было до этого времени купить все, что необходимо. Мама Андреса по дороге поглядывала на меня с легкой улыбкой, но ничего не говорила, за что я была ей ужасно благодарна. Выбор платья оказался делом необычайно сложным. Как жаль, что все их одновременно никак не наденешь. Но мы сели и справились с этим быстро, ведь время нас поджимало. Так что пришлось померить всего штук пять, и от примерки остальных с тяжелым вздохом отказаться. По остальным магазинчикам мы пробежали почти так же быстро и уже направились к выходу, нагруженной кучей пакетов. Как вдруг моя почти свекровь свернула к магическим лавочкам, сказав, что ей необходимо купить что-то там. И тут меня ожидал сюрприз. И не сказать, чтобы приятный. Во всяком случае, встреча с Фюрдиной нельте в мои планы никак не входила. А она как раз появилась на пороге одной магической лавочки. "Потрясись, какими судьбами?" почти пропела она медовым голосом. "Сколько у вас покупок? Ну надо же, денег, наверное, оставили больше, чем на похороны бедной Тересы пойдет. Мы готовимся к свадьбе." Холодно сказала Селия: "Здесь крупные траты, как вы понимаете, неизбежны. К свадьбе оживилась Фюрдина Нельте. Ну надо же, наверняка с этим милым молодым человеком, с которым домой приехали. То, что ее сына назвали милым молодым человеком, несколько смягчило маму Андреса. Она посмотрела на встреченную нами даму более благожелательно и сказала: Патрисия, дорогая, может, пока ты разговариваешь со своей знакомой, я куплю, что мне необходимо? Да, конечно, ответила я. Оставаться наедине с Фёрдиной Нельте мне не хотелось. Слишком свежи были воспоминания о ее последнем визите к нам вместе с невесткой и ее картинами. Но надеюсь, наш разговор долго не продлится. Я так понимаю, это мама Андресса, жадно спросила она. Не успела Селия войти в ту самую лавку, из которой Нильте только что вышла. "Да", коротко ответила я. "Как вам повезло, милочка. Такая приятная дама, и, похоже, вы ей нравитесь". "Да, не удивительно, с вашей-то внешностью и характером. Поздравляю, поздравляю". "Спасибо". "А когда у вас свадьба?" спросила Фёрдина Нильте с каким-то лихорадочным блеском в глазах. И где? И тут я поняла, она собирается всучить мне этих ужасных котиков своей невестки. От подарка ведь нельзя отказаться. Если она узнает, когда будет наша свадьба, с нее станет прийти на торжество без приглашения. Нет. Понять я её могла. Жить в одном доме с такими шедеврами тяжеловато. Но пусть она это дарит кому-нибудь другому. Найдутся ведь ценители и на такое. Скоро, совсем скоро, улыбнулась я ей. А где мы еще не решили? Извините, мне еще много успеть надо. Да, да, конечно, задумчиво протянула она. Желаю вам счастья. Но прозвучало это как-то так, будто она сильно сомневалась, что оно это счастье будет. Но я не стала обращать на ее тон внимания. Коротко попрощалась и пошла к цели, чувствуя между лопаток жёсткий провожающий взгляд. В магазинчике моя будущая свекровь что-то с жаром обсуждала с продавцом. Я не стала ей мешать, присела на диванчик для посетителей и стала изучать буклеты, лежащие на столике рядом с ним. Кроме буклетов там были ещё и визитки практикующих бытовых магов. Я их и не рассматривала особо, но они почему-то вызывали у меня странное тревожное чувство. Тогда я подтянула к себе поближе плетеную корзиночку, в которую они были свалены, и сразу же наткнулась на следующее: Дела Нильте. Срочная магическая помощь. Быстро, конфиденциально, дорого. Над визиткой танцевали иллюзорные бабочки. Да. Похоже, совсем плохо с финансами в семье Нильте, если в юрдине приходится подрабатывать магом на побегушках. Патрисия, я все купила, радостно сказала Селия. Я зачем-то сунула визитку Нильте в один из пакетов и встала с диванчика. Продавец провожал нас с таким счастливым выражением лица, что я невольно заподозрила, что мама Андрея сделала ему сегодня месячную выручку не меньше. Что такого она могла купить? В доме с Рианом мы заняли родительскую спальню, и Селия сказала горничной, что мужу строго-настрого запрещается туда входить. Даже его смокинг отнесли в кабинет. Правда, ни Фьорда Сариана, ни Андреса не было. Наверное, тоже покупали что-то к свадьбе. Не думаю, чтобы в такой день мой работодатель, как ни в чем не бывало, отправился в собственный магазин, да еще и сына прихватил. Наверняка свалит все на мою сменщицу или даже на сегодня закроет магазин. Я поневоле задумалась, придется ли мне уходить с настолько полюбившейся работы. В магазине мне нравилось Там был некий неуловимый аромат старины и истории. Я бы с удовольствием работала там и дальше, но оселени никогда за прилавком не стояла. Может быть, у них в семье это не принято? Пойду ли мне навстречу, если я и дальше захочу продавать артефакты? Вскоре мне стало совсем не до посторонних мыслей. Невеста на свадьбе должна выглядеть так, чтобы жених еще раз уверился, что он сделал правильный выбор, и лучше нее просто никого нет. А это все требует усилий и времени. Прибывшая, к оговоренному времени косметолог, как вошла, сразу возмутилась, что я себя запустила. На мой взгляд, ничего такого страшного со мной не было, да и быть не могло. А Адаме просто нужно было застолбить за собой еще одну клиентку. Это ей удалось. Силия сразу сказала, что она лично проследит, чтобы я не пропускала нужные процедуры. Дама довольно заулыбалась и для начала отправила меня в ванну, обмазав лицо и шею чем-то не очень приятно пахнущим. "Невеста должна быть прекрасна", твердо заявила она в ответ на мои робкие возражения. "Настолько прекрасна, чтобы жених на всю жизнь запомнил этот день. И я здесь, дорогая, именно для этого". После всех процедур, что она со мной проделала, мне захотелось лишь одного. Прилично, так соблазнительно стоящую незанятую семейную кровать Сериана, и поспать хотя бы часа два. Но увы, времени на это не было. В меня влили чашку бодрящего отвара, потом Селия принесла поднос с обедом. Ей тоже уделяли внимание, но намного меньше. Так что у нее была возможность выходить из комнаты, чем она постоянно пользовалась. Откуда-то появились еще две фюрдины. Одна занялась моей прической, вторая руками Мои возражения никто не слушал. Дама-косметолог деловито вытащила объемистый сокляжик с декоративной косметикой и подошла ко мне с таким видом, что я поняла лучше сразу сдаться. Теперь идея со скромной семейной свадьбой не казалась мне такой замечательной. если бы я знала, что одна подготовка к ней займет столько времени, лучше бы согласилась просто зарегистрировать брак в кесте, и к этому времени была бы уже замужем. Но переиграть ничего было нельзя. Да и Селее ужасно расстроилась бы. Вон, как она радуется, будто сама замуж выходит. Я вздохнула и позволила с собой делать то, что приглашенные Фердинанд считали нужным. Зато результат оказался таким, что Андрес, когда меня увидел, застыл на месте, не в силах вымолвить ни слова. Я и сама себе очень нравилась. Даже обидно стало, что свадьба пройдет только в кругу семьи. Такую красоту нельзя скрывать от людей. Это вам не котики нельте младший. Так, сказал фёр Цяряна. Андре, с невесту, пока на нее другой жених не нашелся, и поехали. Нас просили не опаздывать. Андре Сотмир подал мне руку, и мы отправились в ратушу. Там все прошло в меру, торжественно, в меру скромно. Для нас произнесли прочувствованную речь об ответственности перед обществом и друг другом. Мама жениха попыталась всплакнуть, Потом вспомнила, что накрашена, и решила слезы оставить при себе. И правильно, в такой день все должны только радоваться и прекрасно выглядеть. Пусть сын у нее взрослый, но сама-то она еще очень даже привлекательная женщина. Ну что, дорогие Сориана, — Благодушно сказал папа Андреса. Отправляемся отмечать прибавление нашего семейства. Надеюсь, не последнее. Ресторан, где мы собирались отмечать создание нашей молодой семьи, находился далеко от центра. Наверное, не удалось заказать столик где-то поприличней. Сначала меня это расстроило, а потом я посмотрела на Андреса: "Да какая в сущности разница, где столик? Главное, что теперь мы вместе". Он улыбнулся мне, и мы вошли в зал, полностью украшенный для торжества. В нем было просто ужасно много людей, приветствовавших нас радостными криками. В толпе проглядывали отдельные смутно знакомые лица, но основную массу я точно видела впервые. Кто все эти люди? ошарашенно спросила я. Родственники и ближайшие деловые партнеры», — невозмутимо ответил Фёрцариана. Только все самые близкие люди. Свадьба-то у нас скромная, семейная. Надеюсь, те, кого не успели пригласить, не обидятся. Как-то много оказалось у семьи Сариана самых близких людей, Растерянно подумала я. Какая интересна была бы свадьба, если бы мы не сказали, что хотим пожениться именно сегодня. "Смелее, девочка, сегодня твой день", шепнула мне Селия. Андрес легко потянул меня вперед, и я шагнула в зал. В конце концов, не я ли не так давно думала, Что такую красоту нельзя прятать от окружающих.